Следующие дни, пока Полынь летела к станции, Юрий несколько раз пытался поговорить с капитаном, чтобы оставить теле на корвете. Но Кимура был непреклонен. Полынь не — развлекательный катер. Гражданскому нечего делать на боевом корабле. Юрий пытался его переубедить, но у него не было весомых доводов, а на эмоции капитану было плевать. В конце концов, Гарин понял, что с этой стороны проблему не решить. Что ж... Тогда он отправится на станцию вместе с Элли. Да, его могут объявить дезертиром, но он девушку не бросит. Да и оставалась надежда, что Кимура не станет поступать таким образом, либо в суматохе эвакуации флотскому командованию будет не до этого. Была, конечно, еще одна идея. Что если договориться с Элли о том, что она останется на станции, как того и требовал капитан, но потом использует свои способности и переместится обратно на полынь, Этот вариант порождал целый ворох далеко идущих последствий и совсем не гарантировал девушке безопасность. Юрий решил оставить его как запасной. В любом случае ему нужно самому посмотреть, что за обстановка на станции, на месте решить, как поступить дальше. В день прибытия Юрий впервые не стал сопровождать Высшего на поиски веток иных измерений, сообщив Бухуту, что у него крайне важные дела. Господин Грюнер возражать не стал — В конце концов, в открытом космосе от Гарри на практической пользы для дистанта не было, а безопасность обеспечивали челнок и четверо контракторов в Ракшасах. Это если не считать снующего рядом экс-джина, способного в одиночку справиться с большинством угроз. Поэтому Юрий вполне легально занял место среди тех, кто собирался перейти на станцию. «Красиво!» — с восхищением сказала девушка, чуть ли не хлопая в ладоши. «Как же это красиво, Юра!» Они стояли в центральном шлюзовом коридоре, наблюдали за стыковкой по широкому виртуальному экрану. Наплывающий массив станции еще не успел закрыть обзор, и сияющая межзвездная пелена, занимающая половину обозримого пространства, являла себя во всей красе. «Самые красивые вещи обычно самые опасные», — прокомментировала Кира, сложив руки на груди и бросив многозначительный взгляд на Гарина. Юрий, если бы не был столь сосредоточен, наверное, рассмеялся бы столь прозрачному намеку. Несколько дней назад Аоки пришла к Гарину и потребовала объясниться по поводу Элли. Заявила, что не ревнует, но какого черта все это означает? Юрий как смог рассказал их общую с Элли историю, начав с ковчега и закончив встречей на полыни Он разумно опустил некоторые подробности, вроде определенных способностей девушки, Но Аоки это и не интересовало, она слушала довольно внимательно, не перебивая, но спрашивая и уточняя. В конце сказала «Интересная история, Дона. А теперь давай без соплей и потупленных глаз. У вас с ней что-то было?» о это был тяжелый разговор для Гарина, не привыкшего к подобным выяснениям отношений. Понимая, что каждое слово Кира может воспринять по-своему, он очень осторожно и мягко уверил девушку, что Элли для него все равно, что младшая сестренка, что между ними ничего такого никогда не было, и он даже об этом не думал. Что же до самой Элли? И «Это для меня неважно, отрезала Кира. «Главное, что между нами, а остальное по боку. И, кстати...» — она ехидно улыбнулась в свойственной себе манере. Девчонка действительно симпатичная. Зря ты не воспользовался моментом, пока мог. С тех самых пор отношения Кира и Эли напоминали Юрию отношения матерой рыси и котенка, случайно забредшего в ее охотничьи угодья. Поначалу Аоки относилась к девушке настороженно, кружила вокруг, наблюдая, размышляя, не сожрать ли. Потом, удостоверившись в абсолютной безобидности Эли для их с Юрием отношений, Буквально взяла девушку под опеку, мотивируя тем, что двум девочкам нужно держаться вместе, пока вокруг полно похотливых кожаных мешков с ливером. досталась даже Маракше, который по обыкновению заявился к Элли после ночной смены поболтать. Кира так запугала бедного парня, что Иова, припертый к стене, поклялся всеми мыслимыми клятвами, что не причинит Элли неприятностей и вообще очень серьезно подумает, для чего он здесь. Что же до самой Элли то Аоки ее восхищала. Она с удовольствием проводила с ней время, даже призналась Юре, что завидует смелости и невозмутимости Киры, ее умению держаться на людях. Гарину нравилось, что две самые близкие ему женщины нашли общий язык. Что успокоилась Кира, не прожигая его гневными взглядами. Что Элли приобрела старшую подругу и, наконец, вылезла из своей раковины. Ему бы очень не хотелось сделать выбор между ними мог подумать что такой выбор придется сделать так скоро и что будет настолько сложно он смотрел как элли восторгается видом за бортом как они с кирой смеются над довольно грубой но все же смешной шуткой подошедшего батора сложность выбора заключалась еще и в том что юрий точно знал с кем останется и выбор был не в пользу боевой подруги Аоки. какие бы чувства он к ней не испытывал как бы сильно не любил судьба гарина неотрывно связана с эли до тех пор, пока не будет уверен в ее безопасности. С этим Юрий ничего не мог поделать, так его воспитали, так была устроена его голова. Он взял ответственность за Эли и не мог бросить все на полпути. Тем более зная, что именно угрожает девушке. Тем неприятнее было на душе от осознания, что Кира до сих пор ничего не знала про грядущую ситуацию. Юрий просто не знал, как ей обо всем рассказать. Гарин вздохнул невольно огляделся в поисках рая или Ярвиса. Однако друзей рядом не было. Аук со своим взводом обеспечивал безопасность Пхута, Одегард с остальными занимались подготовкой блошиного кубрика к санобработке. Коротких увольнительных удостоились лишь Кира и Батор, да и то, чтобы добыть для остальных всякие необходимые мелочи, согласно врученным спискам. Юрий остро хотелось с кем-то поделиться своими мыслями и сомнениями. О своем решении уйти он, само собой, никому не сказал. Изрядно его продырявили, прогудел Зарыга, шевеля колючий от серой щетины челюстью. На минное заграждение нарвались, что ли? Полынь как раз подходила к стыковочному шлюзу, и открылся вид на пришвартованный с другой стороны станции десантный звездолет. Имперский корабль казался массивнее ритарского корвета, Он топорщился приведенными в боевое положение орудийными башнями и ракетными турелями, десантные соты были предупреждающе раскрыты. Но грозный вид штурмового пса портили страшные шрамы на его теле. По звездолету словно прошлась когтистая лапа, оставив после себя глубокие рваные борозды. Тут и там виднелись похожие на кратеры пробоины, торопливо залитые гермопеной, В одном месте все надстройки оказались снесены начисто. Если имперский флот и вышел из той битвы победителем, то явно дорогой ценой. — Больше похоже на орбитальные скорпионы, — Кира указал рукой на длинные рваные пробоины. — Импульс покасательный прошел. Зарыга замычал, согласно кивая. — Полынь могут отправить на войну? — спросила Элли, подняв глаза на Гарина. Вид изуродованного звездолета впечатлил ее. «Пока нет», — ответил Юрий. «Капитан хочет завершить маршрут высшего». «Будь благословенен этот клубок червей с его прогулкой по вселенной», — торжественно прорычал Баттер, словно произносил тост. «Без него мы бы уже давно пополнили список пропавших без вести в бою за очередную стратегически важную дыру». «Да ты оптимист», — заметила Кира, усмехнувшись. «В десанте навык приобрел». «В нем самом» батер дурашливо стукнул себя кулаком по груди с небес в ад и обратно черт повери там же я приобрел еще один полезный навык здраво оценивать свое место в пищевой цепочке что ты имеешь в виду спросил юрий батер подвигал своей квадратной челюстью наконец пояснил для флотского командования рейтарара недорогая игрушка пушечное мясо ритарами затыкают самые жаркие участки «Их посылает туда, куда не пошлют кадровое подразделение. Сам посуди», — зарыгопытливо прищурился. «На месте штабного офицера, кем бы ты стал рисковать в первую очередь? Профессиональным военным, в которого вбухано уйма сил и средств, и который, по сути, тебе брат по инкубатору? Или рейтаром, чужаком и в целом расходным материалом?» Юрия на ковчеге воспитывали иначе. Первыми в бой всегда шли самые опытные и подготовленные бойцы — Однако он вполне допускал, что кривая логика старого солдата вполне применима в масштабных космических сражениях, где не было места морали и милосердию. Это жестоко, по-своему отреагировала Элли. И подло. Баттер хмыкнул, словно умилялся наивности ребенка, мотнул лысой головой в сторону десантного звездолета. «Девочка, война вообще мероприятие жестокое и подлое». А вот всякие романтичные натуры с замашками рыцарей очень быстро оказываются по ту сторону иллюминатора в черных мешках. «Уж поверь, насмотрелся». «Что ты, старый, забрежжал?» Кира хлопнула Баттера по покатому плечу. «Накатило чего?» «Да нет», — равнодушно покачал головой Рейтар. «Почему накатило?» «Просто пояснил, что такое военный прагматизм. И что не нужно питать иллюзий насчет своей значимости». «Что, приходилось бывать внизу той самой пищевой цепочки?» — осведомился Гарин. «Я десантник», — с какой-то грустной бравадой усмехнулся батер. «Всякое бывало». Предупреждающие замигали лампы, пол мягко вздрогнул. Загудели насосы, нагнетая атмосферу в шлюзе. Неразборчиво забубнил механический голос из динамиков — Собравшиеся в стыковочном тамбуре члены экипажа нетерпеливо задвигались, готовясь, наконец, пусть и на время, покинуть набившую оскомину полынь. «Внимание!» — толкнула Гарина Кира, указывая подбородком. «Кэп!» Возле входа в тамбур стояли разговаривали друг с другом Кимура, Кирика и Тееревиа. Капитан оделся в парадный френч с орденскими планками. На облегающем комбинезоне штурмана также красовались опознавательные нашивки и звезды. Даже доктор набросил на плечи форменный китель, который, впрочем, смотрелся на нем довольно нелепо, будто модный костюм на старом пугале. «Отгарт сказал, что высших офицеров пригласили к командиру станции», — осведомленно пояснила Элли. «Рэй об этом откуда знает?» — усмехнулся Юрий. У него сородич среди связистов, — ответила девушка. Да, он что-то такое говорил, — поддакнула Аоки, — хвастался, что первым все новости узнает. Еще он сказал, что последний информационный пакет был странным, — продолжила Делицеэля. Как выразился его друг, — необычно тяжелым. Что в нем должно было быть наполнение в пять раз больше, а оказалось стандартный набор вложений. Там еще какой-то сбой был в аппаратуре. Одного из офицеров разрядом ударило. Ему даже плохо стало. Гарин удивленно покачал головой. Давненько он с другом не общался. Столько интересного мимо проходит. Лампы над шлюзом загорелись зеленым. После короткого сигнала разошлись гермостворки. Первыми в светлый прямоугольник выхода нырнули вахтенные с оружием. За ними матросы дежурных служб. Следом потянулись остальные. Юрий оглянулся. Офицеры неторопливо шли позади, не желая участвовать в общей суете. На самом выходе Гарина кто-то ухватил за рукав. Он оглянулся, останавливаясь. Дагер «Постой!» — Мичман придержал Юрия. Пока мимо не прошли Кимура, Кирика Итея и Тейереви, торопливо проговорил. «Гарин, это наш шанс!» Лицо Мичмана раскраснелось, глаза возбужденно блестели. Юрий выдернул рукав, произнес сквозь зубы «Я тебя предупреждал!» «Не будь дураком!» — нервно огрызнулся Мичман. «Пока капитан на станции, мы должны захватить Полынь. Без него другие офицеры дергаться не станут. Нам нужен только пилот, а он как раз скоро причалит. Оставим Кимуру здесь, пусть вместе с учеными летит домой. Ты, главное, своих придержи!» Гарен схватил его за горло, впечатал в стену, прорычал в лицо. «Чтобы к моему возвращению тебя на корабле не было, ясно? Увижу, лично сдам десантникам. Или застрелю, если вздумаешь дергаться!» Мичман засипел, пытаясь разжать стальную хватку Юрия, потом несколько раз кивнул, раздувая побагровевшие щеки. Гарин отбросил даггера в сторону, отряхнул ладони и поспешил следом за товарищами. Закругляющиеся коридоры научной станции отливали пластиковой белизной, отчего казались куда просторнее низких и мрачных коридоров полыни. Разноцветные линии на стенах вели в направлении каких-то лабораторий и опытных стендов, из-за повышенной влажности потолок блестел от конденсата. Словно в больнице, неуютно повела плечами Элли. И как-то пустовато, заметила Кира. — Все, небось, пакуют чемоданы, — зарыга потер шею. Чего они такую сырость развели? Привыкшие к суете в доках, Ри с удивлением обнаружили, что кроме сервисных роботов, выкатившихся для автоматических процедур, их никто больше не встретил. Впрочем, это же научная станция, а не портовый узел. С чего бы тут день и ночь крутиться персоналу? Хотя часто ли к ним в такую глушь залетают корабли? Могли бы отрядить кого-то для встречи. Остановились офицеры, если не в растерянности, то в недоумении. Однако к ним, откуда-то из ниши, вышел безликий синт и пригласил проследовать за ним. За спиной Юрия беззлобно переругивались матросы технической службы, карабкаясь на обшивку полыни. Вдоль полосатого языка грузовой рампы прохаживался вахтенный в шлеме, с удовольствием разминая ноги. Кто-то крикнул, что нужно найти санитарный гофр. «Идем, чего стоять-то?» — махнула Аоки. «Триммер для Адучи сам себя не купит?» Зарыга утвердительно поддакнул, Ткнул пальцем в зеленую полосу с указателем «Холл» и «Жилая секция», пошагал вперед. Юрий легонько подтолкнул за талию Элли, пошел следом. Рядом пристроилась Кира, незаметно коснувшись ладони Гаррина своими пальцами. Первый живой обитатель станции им попался возле «Грави-лифта» — бритоголовый парень в бежевом комбинезоне и с нашивками Института дальнего космоса на груди — Должно быть, он довольно сильно сбросил в весе, поскольку комбинезон висел на нем довольно мешковато. «Привет, грызунам науки!» — махнул парню за рыга. «Подскажи, где тут торговый аппарат или что-то типа того?» Работник станции натянуто улыбнулся, указал на лифт. Ответил хрипло «Холл второй уровень! Не промахнешься!» «Спасибо!» — кивнул батер «Смотрю, в форме себя держишь. Молодец!» Парень ничего не ответил, вновь отвернулся к раскрытому распределительному щитку. «Станция у вас хорошая!» — колка воскликнула Аоки. «Приветливая!» Пока ждали лифт, Юрий изучал список этажей. План у него был простой — разузнать об эвакуации все. Кто, куда, когда. Если Кимур договорится о том, чтобы ученые забрали Эли с собой, то нужно представлять предложенные перспективы. Вряд ли разбитый десантный корвет полетит прямиком в метрополию, скорее всего, ограничится каким-нибудь относительно безопасным сектором. Важно было знать, что именно это будет за сектор, а также какие пути оттуда ведут. В идеале хотелось бы, конечно, найти небольшую населенную планету на периферии, чтобы там обосноваться, чтобы... Гарин мысленно себя одернул, вернув к реальности. Какую небольшую планету он себя представил. Тихую, благоприятную, где живут сплошь доброжелательные люди, не задающие лишних вопросов. Вокруг сейчас такое бурлит, что вряд ли можно найти безопасный уголок. Помимо войны, от которой еще можно сбежать, появилась эта язва, растянувшаяся, если верить информационным справкам, почти на весь космос. К тому же Элле нужны медикаменты, без которых она любой городок вскоре превратит в филиал изнанки. Гарин вздохнул. Должно быть слишком громко, потому что Элли, беззаботно болтающая с Кирой, повернула голову и внимательно посмотрела на него. Капитан не сообщил ей о своем решении, не сказал об этом девушке и Юрий. Все решится в ближайшие часы, так пусть Элли пока побудет в беззаботном неведении. Пусть пока не думает о том, что вскоре придется расстаться и с Кирой, и с Маракши. В лифте оказался еще один представитель станции, почти квадратный детина в натянутом, словно на барабане, комбинезоне. Он приветливо ощерился крупными зубами, облапал взглядом Киру. Гарин демонстративно встал между незнакомцем и девушками. Несмотря на немалый рост, Юрия парень был ему вровень, смотрел прямо, даже нагло. — Малец, тебе куда? — осведомился у работника станции Зарыга. — Или так, катаешься? Судя по всему, здоровяк ему тоже не понравился. «Вам в холл», — скорее уведомил, чем спросил ученый. «О-о», — промыщал Баттер, склонив голову на бок. «Наши тоже туда поехали». «Туда», — парень кивнул бритой головой. «Там все». Лифт тронулся в воцарившейся тишине, слышался лишь гул гравитационных подушек под ногами. Юрий буквально кожей ощущал, как наэлектризовывается атмосфера. Ему здесь откровенно не нравилось. Чтобы не пялиться на застывшего представителя станции, он принялся рассматривать кабину. Сразу же отметил какие-то подпаленные на стенах, затертое темное пятно в углу, длинные царапины на полу. На фоне чистоты в коридорах все это смотрелось инородно. — Малец, а десантные шаланды здесь давно? — вновь спросил Батор. — Недавно, — сухо ответил парень. — А что? — Да ничего, — пожал плечами ритар «Просто смотрю, выглядит неважно. Я когда-то ходил на таком. Жили в кубрике возле ангаров с вездеходами». «На транспортной палубе нет жилых кубриков», — нахмурился здоровяк. «Да», — хмыкнул Зарыга. «Точно. Ошибся». Они, Саоки, быстро переглянулись, но этим дело и ограничилось. Лифт плавно остановился, створки разошлись, парень отступил в сторону, давая рейтарам выйти. Холл станции оказался просторным залом с высоким куполообразным потолком. Мягкие пастельные тона стен, яркое почти лабораторное освещение, идеальная симметрия, открытость, не дать не взять образцовый интерьер научной станции из рекламных буклетов. И неприятным контрастом, Мятая одноразовая посуда разноцветные лужи под окошками пищевых синтезаторов. Серая вспененная масса эрзац-материала, застывшая в чаше объемного принтера, валяющиеся на полу обрывки тряпок, грязь и мелкий мусор. По периметру зала располагалось несколько небольших офисных помещений. Сквозь прозрачные стены виднелись следы не то торопливого побега, не то тщательного обыска. Ящики вывернуты, мебель сдвинута, стены и шкафчики раскрыты нараспашку, оголяя распотрошенное нутро. По правую сторону, за запогасшей информационной колонкой, неровными рядами тянулись длинные столики с лавками. Должно быть, здесь не так давно было что-то вроде кафе или общественной столовой. Из невидимых динамиков доносилась приглушенная музыка, что-то легкое с модными ритмами и аранжировкой. Сейчас за столиками, заставленными подносами с синтезированной едой, сидели люди, мужчины и женщины в комбинезонах сотрудников станции. Коротко стриженные, крепко сбитые, неуловимо друг на друга похожие. Появление рейтаров никак не повлияло на научный персонал, они как разговаривали между собой, так и не перестали, лишь несколько лиц повернулось в сторону лифта. Мимо прошел син Стюарт, несущий куда-то коробку с маркировкой «пищевые наполнители», На его пояснице Юрий разглядел след от ботинка с крупными протекторами. «Проходите, не стесняйтесь!» — раздался сзади голос. Парень, ехавший вместе с ними, также вышел из кабины и теперь жестом указывал вперед, широко улыбаясь. «Спасибо!» — поблагодарила его Элли. Они своей небольшой группкой вошли в холл «Очень странный ученый!» — в полголоса высказал свои сомнения Юрий. «Я бы даже сказал, совсем не ученый!» — поддержал Зарыга. «Я эти десантно-штурмовые хари в любом обличье узнаю». «А где тогда настоящие ученый?» — подала голос Эли. «Смотрите». Кир кивнул в сторону информационного столба, мимо которого они проходили. В матовом пластике отчетливо виднелись два характерных отверстия с опаленными краями, следы выстрелов. В холле оказалось больше народу, чем виделось от лифта. Несколько человек укладывали друг на друга белые пластиковые ящики с маркировкой института. Рядом с ними стоял кряжистый мужчина с лысой головой, переходящий на затылке с кладками в ворот фирменной куртки имперского десанта. На плече поблескивала майорская звезда, он делал какие-то пометки на развернутом поле вифона. Почувствовав взгляд, он повернул голову в сторону контракторов и в широкое лицо с маленьким поломанным носом. Свернув вифон, быстрым шагом направился к ним – — О, сейчас что-то прояснится, — привычно подобрался Зарыга. Когда до майора оставалось несколько шагов, Гарин вышел вперед и холодно отрапортовал. Служащий ритарского корвета Полынь в увольнительной. И представился. — Рэй Мичман Гарин. — Майор Ланд. Голос у офицера был зычный, привыкший командовать. — Сколько вас? юрия несколько сбил с толку вопрос. Он медленно ответил, хмурясь. — Четверо. «Я похож на слепого рейтар», — рявкнул майор. «Я спрашиваю, сколько вас на вашем корабле?» Гарину не понравился тон офицера. «Да и зачем ему такая информация?» Видимо, майор устал ждать ответ, его ноздри раздулись. Он сделал шаг вперед, почти упершись грудью в Юрия, спросил с угрозой, «Мне повторить вопрос, Рай Мичман, или напомнить положение устава в части субординации?» Юрий, не привыкший к подобным ситуациям, несколько растерялся, но тут в дело вступила Кира. «Согласно положению устава, в период военного времени рядовой состав не имеет права сообщать о численности и составе подразделений никому, кроме прямых и непосредственных руководителей, а также лиц, имеющих инспекционный допуск», — отчеканила она, добавив «Пункт 2 главы 11 имперского флотского устава, господин майор». Должно быть, девушка через инбу нашла нужное положение и зачитала его, знанием законов Аокия не славилась. Губы офицера растянулись в тонкой улыбке, хотя по глазам было невозможно понять, искренние ли эмоции, или за ними стоит нечто иное. — Молодец! — без особенной похвалы произнес майор. — Проверку прошли. — Учите устав, Рэй Мичман, враг не дремлет. Он повернулся к двум парням, только что водрузившим очередной ящик на пирамиду, сделал им какой-то жест рукой, те побросали работу и трусцой убежали в коридор. — Разрешите вопрос, господин майор? — громко спросил Зарыга. Майор хмуро посмотрел на него, спросил... — Служил? — Десятая гвардейская десантная бригада хабарил, — с гордостью заявил батер Сержант в отставке. — Что хотел спросить, сержант... Голос майора заметно смягчился, но по-прежнему оставался сухим и жестким. «Мы, господин майор, думали, кого из местных встретить?» Зарыга тут же растерял весь официоз, жестом указал на сидящих поодаль людей. «А тут сплошь казенные затылки». Офицер некоторое время молчал, будто решая, что именно ответить. Потом сказал, персонал станции уже на борту, ожидая окончания погрузки материалов. Он поднял свои колючие глаза на Гарина. «Рэй Мичман, для ускорения процесса эвакуации необходима помощь всех свободных матросов вашего корабля. Немедленно отправляйтесь обратно и приведите сюда всех, кого сможете найти». «Это не совсем в моих полномочиях, господин майор», — покачал головой Гарин. «Я могу связаться с вахтенным офицером». Он потянулся к вифону, но майор опередил. «Связь работает плохо, Рэй Мичман. Я сейчас своего бойца с тобой отрежу. С ним вместе сходите». Офицер махнул рукой, и к ним тяжелой походкой направился здоровяк из лифта, наблюдающий за ними со стороны. «Господин майор», — тряхнул головой Гарин, — «прежде мы должны выполнить указания своего командования». Ситуация развивалась крайне подозрительно, а тут еще этот майор со своими указаниями. По уставу игнорировать Гарин их не мог, поскольку вынужден подчиняться старшему по званию, однако и сломя голову выполнять их был не обязан не в его компетенции выводить личный состав полыни на какие-то работы вне корабля. «Что — Что? — рявкнул офицер, насупившись. — Под трибунал решил загреметь рейтар. Господин майор с опасной ленцой протянула Кира, до этого хранившая благоразумное молчание. — Лучше пошлите посыльного к своему командованию. Наш капитан как раз там. Майор перевел на девушку горящий взгляд. — То верно, товарищ майор, — поддержал зарыга. — Капитан Кимура точно выделит людей, да уж поболее, чем мы сможем найти. — Я сказал, идите на свой корабль, Рай Мичман, — угрожающе прорычал десантник. — Тогда мы пойдем все, — заявила Кира. — Остальные останутся здесь, — отрезал майор. Повисла напряженная пауза. Наконец Гарин сказал, упрямо выпячивая подбородок. — Господин майор... «Можете отправить нас под трибунал, но я требую, чтобы вы немедленно известили об этом мое командование». Офицер пристально посмотрел на него, хищно улыбнулся. «Хорошо, рейтар», — протянул он нарочито ласково. «Так и поступим». Он коротко свистнул. В отдалении неприятно скрипнули сдвинутые лавки, в поле зрения появилось четверо десантников, девушка и трое парней. Все в светлых комбинезонах с чужого плеча, с настороженными лицами и цепкими взглядами преданных гончих. Проводите этих вояк в зал ожидания, — скомандовал майор, небрежно показывая на контракторов. — Пусть они там... ожидают. Юрий обменялся быстрыми взглядами с товарищами, но, видимо, ни у кого никакого плана не было. Элли была явно напугана, она жалась к Гарину, глядя на военных круглыми глазами — Кира, судя по всему, была готова отлупить всех в этом зале и, несмотря на свой невеликий рост, глядела на всех свысока, вызывающе задрав нос. Держал хорошую мину и зарыга, но, в отличие от оки на его лице явственно читалась тревога. Майор, потеряв интерес, вернулся к своим ящикам, на ходу раскрывая вифон. Один из десантников указал в дальнюю часть холла, где зиял проем раскрытой двери. «Туда!» «Без фокусов», — добавила девушка. «Мы похожи на фокусников», — огрызнулась Кира. «Шагайте, — грубо приказал другой, — иначе отведем силой». Юрий оглянулся на него. Парень, как и прочие профессиональные военные, был плодом направленных изменений. Крепкий, под жарой, ни грамма лишнего жира. Крупная кость, еле заметная сетка армирования на коже, острый взгляд, а также должно быть разогнанные рефлексы — пониженный болевой порог, повышенная агрессивность и прочие навороты генных инженеров. Так что лишних иллюзий насчет боевых качеств десантников Гарин не испытывал, тем более что уже случалось иметь дело с ними. «Может, потолкаемся?» — с надеждой спросила у него Кира, поводя острыми плечами. В кафе, наблюдающие за обстановкой сослуживцы конвоиров, начали подниматься с места, демонстрируя готовность прийти на помощь. «Успеется». Юрий пытался запомнить обстановку. «Идемте». Их группа в сопровождении молчаливых десантников не спеша потопала через холл. «Не могу связаться с нашими», — шепотом сообщила Кира. «Этот кусок ливера не врал, связь не работает». «Они ее глушат», — также тихо ответил Зарыга. «На десантных кораблях имеются установки подавления сигналов». «Но зачем?» — удивленно спросила Элли. «Для чего это нужно? Здесь же все свои». — Видимо, не все, — процедил сквозь зубы Гарин. — Зачем десантникам переодеваться в одежду сотрудников научной станции? Только для того, чтобы их приняли за этих самых сотрудников. А зачем это нужно? И где настоящие работники института? И для чего они глушат частоты рейтаров, хотя сами явно пользуются внутренней связью? — Это дезертиры, — вполголоса предположил Юрий, чуть наклонившись к Батору. «Десант не дезертирует», — с сомнением ответил Зарыга. «По крайней мере, не в таких количествах. Но нас они явно не ожидали здесь встретить». Темный прямоугольник выхода приближался. За ним еле угадывался коридор и черная полоса при открытой двери в конце. А еще там кто-то был. Несколько фигур, замерших в тенях. У Гарина по спине пробежали мурашки. Он инстинктивно сбавил шаг, стараясь придумать хоть какой-то выход из ситуации». В проеме двери показался десантник в привычной армейской форме. Идущий впереди конвоир повернул голову краем глаза, контролируя риетаров. Гарина легко толкнули в плечо сзади, подгоняя. И тут Юрий увидел детали, на которые до этого не обращал внимания. Десантник в проеме двери что-то прятал за спиной, но на миг показался самый край этого предмета – рукоять пистолета или парализатора. Рассыпь подсохших темно-бордовых капель на рукаве идущего впереди солдата. Такие получаются, когда втыкаешь нож в горло врага. Ну вот он повернул голову, и над воротником на короткий миг появилась небольшая круглая гематома, будто от инъекции. Или от ментального шунта. Это были не дезертиры, а захваченные архейцами десантники. Юрий с огромным трудом подавил желание заорать и напасть на конвоиров — Рано, в зале слишком много врагов. Нужно выбрать место потише, подальше от лишних глаз. Архейцы тоже осторожничали. Не стали нападать в зале, значит, боялись поднять лишний шум. Не хотели испортить потенциальные оболочки? Дона, Аоки сделала вид, что привалилась к плечу Гарина. Это засада. Это архейца, шепнул в ответ Юрий. Ждем момент. идущие перед ними за рыганье, оглядываясь, кивнул. Он услышал и был согласен. Лишь Элли удивленно закрутила головой, не понимая, что происходит. Черт, какие у них шансы выбраться живыми? Какие шансы вытащить отсюда Элли? Они вошли под свод темного коридора. Один из десантников указал рукой прямо в сторону чернеющего проема. Комната ожидания там. Сами же конвоиры остались на местах, пропуская контракторов вперед. «Нет, их не поведут в тихое укромное место. Все закончится здесь и сейчас». Юрий буквально кожей ощутил, как ему целятся в спину. Они начали действовать одновременно, словно повинуясь незримому импульсу. Юрий толкнул Элли в сторону, уводя с возможной линии атаки. Сам развернулся, ударяя ближайшего противника головой о стену. Мимо промелькнула фигура Киры. Ее маленький стальной кулак с хрустом врезался одному из десантников в переносицу. Зарыга коротким ударом свалил своего конвоира и с характерным звуком впечатал ему ботинком в висок. Девушка Рхейтс попыталась выскочить обратно в холл, но ее догнала Аоки. Длинным движением атакующей пантеры набросилась на плечи и свернула шею. Сухо хлопнул игольник, и голубая глаз треском ушла в потолок. Это Гарин в последний момент успел подбить руку оставшегося десантника. На короткий миг Юрию показалось, что им удалось перехватить инициативу и немного выиграть время. Он смог вырвать из рук противника парализатор и всадить два заряда тому в живот. За спиной смачно хрустело и мясисто чавкало. Зарыга с Кирой добивали конвоиров. Гарин нашел взглядом Элли. Она сидела на коленях, закрыв ладонями лицо, и только вздрагивала при звуке ударов. «Молодец», — с жаром произнес Юрий. «Держись». Вот только конвоиры никак не хотели затихать. Они, поломанные и разможженные, силились подняться, толкались и пытались ударить в ответ. То ли архейцы отключили у своих оболочек центра боли, то ли просто боролись до последнего, но не сопротивлялись лишь двое. Девушка с поломанной шеей и парень, которого парализовал Юрий. И, конечно, они успели подать ментальный зов о помощи. В холле грохнули падающие стулья и раздался приближающийся топот ног. «Быстрее! За мной!» — скомандовал Гарин. Он торопливо расстрелял из парализатора копошащихся на полу урхейцев, толкнул Киру в сторону чернеющего проема, до которого они так и не дошли, сам подхватил Эли, которая судорожно всхлипнула, потащил за собой. Окликнул баттера, что-то отрывающего у лежащего под ним противника. Их заметили. За спиной раздались возгласы. Юрий, не целясь, выстрелил в сторону белеющего проема. Аоки толкнула в сторону обесточенную гермостворку, и они все ввалились внутрь небольшой каюты. Элли тонко взвизгнула, прижимаясь к Юрию. По-русски выругался зарыга. Когда-то это был небольшой кухонный склад-конвейер. Узкие полки с брикетами в желтом пластике. Вдоль стен тянулись ячейки для контейнеров с сублиматами для пищевых синтезаторов. Сейчас же помещение напоминало торопливо сооруженный морг. На полу в повалку лежали люди, голые, в форме персонала станции. У каждого на голове тускло светился тонкий бордовый обруч, впившийся в затылок жертвы тонкой иглой с жалом. — Хранилище оболочек, — сухо прокомментировала Кира. — Может, разбудим? — предположил Зарыга, нервно оглядываясь в коридор. — Помогут. — Не помогут, — мотнула головой девушка. — Это уже овощи. Батор легко пнул ближайшее к нему тело, вновь выругался. Потом глянул на всех зло и задорно, воскликнул «Чего приуныли? Сейчас повеселимся!» Юрий лихорадочно искал выход из положения, но в голову абсолютно ничего не приходило. Они безоружные, загнанные в тупик, без связи. Даже если им удастся какое-то время удерживать оборону, то рано или поздно их просто задавят числом если до этого не забросают шоковыми гранатами. «Ах, как все неправильно! Как подло! Пройти через столько преград, чтобы погибнуть вот так!» Он посмотрел, как Зарыга безрезультатно пытается закрыть гермостворку, не имеющую изнутри ни ручки, ни замка, как Кира пытается соорудить импровизированное оружие из обломков пластиковых полок. Перевел взгляд на Элли, сидящую у стенки. Ее глаза мерцали в полумраке. «Элли!» Юрий опустился перед девушкой на колено, постарался придать голосу уверенную непринужденность. «Все будет хорошо, не переживай». «Юра», она будто не слышала его. «Прости меня, прости». «За что?» — Гарин почти не слушал. Враги были уже почти на пороге. «За все», — шептала девушка, — «за то, что я такая, что не могу помочь». «Не говори ерунду». Юрий сунул в ее тонкие прохладные ладошки парализатор. «Вот, возьми». «Пользоваться умеешь?» Эля моргнула, с удивлением посмотрела на игломет. «Соберись», — тряхнул ее за плечи Гарин. «Если прорвутся, стреляй, а там наши подойдут, спасут». Он не стал уточнять, кто подойдет и сколько нужно продержаться, это было ни к чему. «Я могла бы...» иначе...» — иначе еле слышно проговорила девушка. Но ее голос заглушили звуки боя. За рыгой Кира встретили архейцев. На самом деле, боем происходящее назвать было сложно. В темноте мелькали руки и ноги, трещали шоковые стеки. Батору таки удалось заблокировать гермостворку, загнав в щель между косяком и дверью обломок полки, поэтому нападающим приходилось протискиваться в узкую щель, где их ждала Кира. Девушка орудовала двумя пластиковыми обломками, вскоре ставшими багровыми от крови. Зарыга уже не ругался. Он ревел, упираясь в трясущуюся гермостворку плечом. Над головой Аоки пролетел шар шоковой гранаты, но Юрий успел схватить ее и зашвырнуть в вентиляционный раструб. Над головой оглушающе взорвалось, сноп электрических разрядов вырвался наружу и запрыгал по потолку. Гермостворка, невзирая на усилия зарыги, медленно поползла в сторону. По ней защелкали иглы парализаторов. Гарин бил и ломал, смачно тыкал в шевелящиеся фигуры по ту сторону порога импровизированным ножом, ставшим скользким от крови. Рядом бился баттер, сгорбившийся и посылающий в цель скупые удары своих похожих на кувалды кулаков. Яростно шипела Аоки, щелкая механическими суставами. Что-то шептала за спиной Эли, монотонно, словно пыталась достучаться до кого-то невидимого. В зарыгу прилетело несколько игл, попав в шею и грудь. Аоки достали-таки шокером, разом отключив правую часть тела. Юрий, превратившийся в яростного зверя, не собирался сдаваться, но с горечью понимал, что это его последний бой. Его руку перехватили, поволокли наружу. Гарин вывернулся, полоснул наотмашь, но его вновь схватили, связали движение. Падая, он бросил последний взгляд на Элли. Девушка сидела с зажмуренными глазами, по ее перекошенному от напряжения лицу текли слезы. Судорожно вздохнула, прежде чем приставить ствол парализатора к своей груди и нажать на спуск. «Элли!» — закричал Гарин. Над ним нависла фигура с багровым обручем в руке. Юрия припечатали к земле так, что он даже вдохнуть не мог. Рядом завопила Аоки яростная отчаянность. Страха не было. Лишь горькое досада и жгучее желание продолжить бой и, запоздалая мысль, даже не попрощались. Багровый обруч приближался, он заполнил собой все, расплываясь кровавой глазницей без рачка. Юрий дернулся, не желая умирать покорно, ощутил слабину, вывернул в суставе свою искусственную руку, высвобождая, и что было сил ударил туда, где должна была быть голова оседлавшего его архейца. Удар вышел точным, но слабым. Однако в противника словно таран врезался, он подлетел под самый потолок и оттуда заорал. Потом что-то с противным треском разорвалось, и на гаре напалился кровавый дождь. Юрий от неожиданности застыл с поднятой рукой, ощущая, как горячие тяжелые капли заливают лицо. Потом, опомнившись, легнул держащего ноги врага, перекатился в сторону и вскочил. Сгустившаяся темнота черным спрутом расшвыривал архейцев, прижимая их к стенам, разрывая и пробивая насквозь. На миг Гарину показалось, что он сумел разглядеть смазанные черты, лишь отдаленно напоминающие человеческие. Черты отца Полины Ильиной, чудовище Скаукета. Многорукий монстр выкатился в коридор, откуда раздались вопли и стрельба. Юрий, поскальзываясь в липкой крови, бросился к Элли. Тело девушки свело сильнейшей судорогой, ее пальцы шевелились и дергались, будто раздавленные пауки. Сквозь сжатые зубы вместе со слюной вылетало в такт пульсу «Река-река-река!» «Уходим!» — прохрипели за спиной, и Юрий не сразу узнал голос Киры. А Оки стояла, привалившись плечом к стене, ее взгляд метался между Гарином и Элли. «Ты как?» — спросил Юрий. — Меня сложно убить, Дона, — девушка Ритар тряхнула короткой прической. — Надо валить, пока эта черная хрень за нас. — Эта черная хрень, Элли, — хмуро ответил Гарин, — хотелось бы надеяться. Юрий ощутил в голосе Аоки нотки страха и недоверия, но она, как настоящий воин, отодвинула их на задний план, мобилизовавшись для боя. Кира быстро выглянула в коридор, подняла с пола небольшой контейнер с оторванным ремешком, вытащила из него поблескивающий сталью карандаш, бросила контейнер Гарину. «Армейские боевые коктейли», — пояснила девушка. «Вкали себе один, будет не лишним, а я попробую реанимировать этот старый кожаный мешок с кишками». Она склонилась над лежащим ничком за рыгой, выдрала из него иглы парализатора. Гарин раскрыл содержимое контейнера. Внутри в отдельных кармашках лежало три инъектора с разными маркировками. Какое именно? Пальцы Гарина замерли над набором. С темной полосой. Аоки выгнала за шприц в область шеи теперь хлестала того по щекам. С крестами не трогай, башню снесет. Юрий бросил на Киру взгляд. Не удумал или шутить в такой ситуации? Вытащил нужный инъектор. Приставил к шее. по ухо. Укола он не почувствовал, но в него словно разом влились силу и энергию аж через край. Голова прояснилась, мир стал контрастнее и ярче. Он подмечал каждое движение, каждый звук и, кажется, руками мог гнуть стальные прутья. «Хватай, старикашку!» — толкнула его Кира. «Я Эля подхвачу, мне сподручнее. И хода уже дона, хватит стоять лучезарным истуканом!» Юрий огляделся вокруг себя, быстро снял с одного из мертвецов портупею с гранатными подсумками и ножом, подхватил и игломет. В два шага оказался возле баттера. Старый солдат мычал и силился подняться, упираясь руками в пол. Гарин подставил ему плечо и без каких-либо усилий поставил на ноги. Скомандовал Кири «За мной!» «Так точно, мой сияющий рыцарь!» — едко откликнулась Аоки. «Не поскользнись на пороге, там, кажется, кто-то ливер потерял». Коридор напоминал жуткую пещеру, тут и там валялись разорванные и поломанные тела с торчащими конечностями и костями, стены текли от крови, а с потолка свисали влажные сталактиты из обрывков одежды и плоти. Юрий мимолетно порадовался, что Эля без сознания, иначе девчонку неминуемо вывернула бы наизнанку от увиденного. Потом вспомнил, что именно она приложила ко всему этому руку, и тут уже ему стало немного не по себе – Этой из Эли вырывается скрытая ярость, или на ее место приходит кто-то другой, какое-то беспощадное чудовище. На пол в холле словно вылили бочку красной краски, размазывая широкими мазками по стенам. Все пространство выглядело рваным и помятым, под ботинками хрустело битое стекло, по сторонам валялась перевернутая мебель, на то, что осталось от архейцев, даже Юрий старался не смотреть. — Мы точно хотим отнести ее на полынь, — раздался сзади голос Аоки. — Это даже для меня что-то запредельное. — Даже не думай, — предупредил ее через плечо Гарин. Она нас спасла. Лифтовые двери перекосило от страшного удара. Сам лифт не реагировал ни на голосовые команды, ни на удары по кнопке. — Лестница! — Юрий кивнул на пиктограмму рядом с одним из поворотов. — Туда! — он тряхнул баттер, ухватываясь удобнее. — Но тот хоть и еле волок ноги, но отстранился, чуть не упал, но облокотился о стену, выровнялся. Спросил, обводя всех пьяным взглядом. — Я всех победил. — Почти, — согласно кивнула Кира. — Идти можешь? — Да, — выдохнул Зарыга, остервенел, растирая бритые виски. — Хоть в присядку, хоть прыжками. Главное, чтобы протез не подвел, не привык я к нему еще. — Что в вкололи? — Ака отозвалась Аоке. — Юра, это нормально? Элли лежала на полу и хрипела. На ее тонкой шее вздулись вены, пушистые волосы разметались по сторонам, а из-под полуоткрытых век проглядывали белки закатившихся глаз. Девушка вдруг издала полный боли и страдания стон. По ее бледным щекам покатились слезы. Она попыталась сжаться в клубок, но ее тело тут же распрямилось от сильнейшей судороги. Юрий опустился возле девушки на колени, принялся гладить ее волосы, шепча в ухо «Не бойся, мы здесь, мы с тобой, рядом, ты не одна, тише, тише, успокойся, возвращайся, мы здесь, рядом». Он еще что-то говорил, сам не понимая, почему произносил именно эти слова, почему не пытался что-то вколоть девушке из десантной аптечки. Он просто знал, что сейчас нужно именно это интуитивно каким-то странным чутьем, приобретенным во снах. Юрий видел, где бывает Элли. Он знал, как сложно ей порой найти дорогу домой. Мышцы девушки, похожие на перекрученные канаты, расслабились. Она перестала хрипеть, задышала ровнее. По ее лицу было видно, как отступает боль, как возвращается румянец. «А с коленом так можешь?» — хрипло поинтересовался у Юрия Баттер. «Вторую неделю донимает». Ходим, Дона с тревогой поторопила Кира. Все еще совсем не закончилось. Она была права. Станция гудела шумами, криками, грохотом. Искаженные звуки вылетали из вентиляционных решеток и просачивались сквозь стены. Неужели это все еще Элли? Или на полы не поняли, что к чему, и теперь в стыковочной зоне идет бой? Гарин подхватил Элли, бесцеремонно перебросил через плечо. Ему... Понадобятся свободные руки. Хотя бы одна, благо девушка казалась практически невесомой. «Кира, иди первой скомандовал он. «Оружие есть?» а Оки с самодовольным выражением продемонстрировала вороненый армейский пульсатор. Вроде бы именно он еще недавно висел на поясе того самого майора. Отлично кивнул Юрий. «Батор», — старый десантник показал свои пудовые кулаки, прорычал, «Да буду в бою». «Сбегай, поищи!» — предложила Кира, указывая в зал. «Я в этот фарш не полезу!» — поморщился Зарыга. «Больше времени потеряем, пока там копаться буду!» «Тогда не отставай!» — Юрий подмигнул Кире. «Выведешь нас?» «Легко, Дона!» — Аоки кровожадно улыбнулась. «Погнали!» — и они торопливо двинулись по широкой спирали видной лестнице, цепляясь за мягкие поручни. Судя по указателям, стыковочная зона располагалась на 5 уровней выше, между сервисной и грузовой палубами. Это всего лишь несколько минут подъема. Они как раз преодолели второй уровень, когда над головой на несколько пролетов выше разорвалась граната. Оглушительный грохот ударил по ушам, с пронзительным свистом мимо пронеслись осколки, прорывая пластик ступеней, словно бумагу. Гарин согнулся пополам, прикрывая телом Элли. Успел подумать, что какой сумасшедший решился использовать на борту гражданской станции напрочь лишенной какой-либо брони грунтовые шрапнельные гранаты. Сверху закричали не то от боли, не то от страха. Раздались звуки короткой борьбы, крик превратился в виск, и что-то гулко ухнуло. Следом длинная автоматная очередь, потом что-то с тяжелым стуком запрыгало по ступеням, «Туда, быстрее!» – заорал Юрий, подхватывая Элли и сломя голову, убегая прочь с лестницы. Автоматика еле успела раскрыть перед ним створки с надписью «Жизнеобеспечение». Следом влетела Кира. Грузный зарыга споткнулся о порог, не удержал равновесия и проехался по полу, сгруппировавшись в последний момент. Двери сошлись как раз в тот момент, когда на лестнице прогремел сдвоенный взрыв, и в клубах дыма обрушился искореженный пролет. Зазвенела пожарная тревога, замигали оранжевые лампы под потолком. «Внимание! На палубе обнаружено задымление!» — оповестил женский голос. «Немедленно покиньте опасную зону, либо укройтесь в защитной капсуле до прибытия спасательной команды!» «Внимание! На палубе обнаружено...» — там должна быть дублирующая лестница. Кира указал рукой дальше по коридору. «Все живы!» — подала слабый голос Элли. «Пока непонятно». Гарин не знал, что именно ответить на вопрос девушки. «Идти сможешь?» «Да, голова кружится». «Тогда побежали». Кира нетерпеливо замахала рукой. «Не хочу получить плазму в спину». Они вновь побежали по прямому, как стрела коридору, вдоль вьющихся разноцветных кабелей, мимо громоздких кислородных генераторов и серебристых бочонков с газом. Кира разбегу вцепилась в ручку герма створки, которая слишком долго расходилась, рванула в сторону, освобождая остальным путь. Юрий каким-то шестым чувством ощутил угрозу и в последний момент отшатнулся. Полыхнула, мимо просвистела, обдав горячим воздухом. Позади охнул зарыга. Размазанная от скорости фигура Аоки метнулась вперед и в воздухе завертелся, падая пистолет. Штурман Кирика, из чьих рук Кира выбила оружие, застыла в испуганной позе. Рядом с ней на ступенях лежал капитан Кимура. Было неясно, жив офицер или нет. А чуть ниже, с окровавленными по локоть руками и холодно мерцающим лазерным скальпелем в узловатых пальцах, замер готовый к драке корабельный доктор Тея «Твою мать!» — выругался по-русски Баттер. «Меня подстрелила слепая курица!» Пуля оторвала ему половину правого уха, оставив длинный ожог на щеке. «Уродливее не стал», — откликнулась Аоки, склоняясь над капитаном. «Живой?» «Мне нравилось мое ухо», — буркнул Зарыга, зажимая рану ладонью, а второй рукой шаря по поясу в поисках индивидуальной аптечки. «Извините», — звонко воскликнула Кирика. «Я очень испугалась». Она поспешила к раненому рейтару, желая помочь. — Вы как раз вовремя, — проскрипел Тея Реви. Я уже устал убивать. Помогите нести капитана. — Что с ним? — повторил вопрос Аоки. — Вроде дышит. — Оглушен, — пояснил старый Аджай без выражения. — В остальном в порядке. — Почему вас не оглушили? — спросил Юрий. — Потому что мы непригодны для пересадки сознания, господин Гарриан, — едко ответил дистант. Кира быстро наклонилась и посмотрела на затылок Кимуры. Там багровело пятно с точкой прокола в центре. «Он... все еще он?» — глаза девушки метнулись от Гарина к доктору. «Да», — коротко ответил Аджай. «Еще он. Господа, у вас еще будут животрепещущие в своей актуальности вопросы, или мы уже можем идти дальше?» Спорить никто не стал. Пока Элли помогала Кирике с ухом за рыги, антисептический гель, Юрий с Кирой подняли капитана. На предложение Гарина в колодьке Муре боевой коктейль, чтобы привести того в чувство, Тей Реви ответил категорическим отказом. «Может не выдержит нервная система», – Аджай убрал скальпель в поясную сумку, подставил острое плечо. «Так донесем». Капитан, пусть и плохо, но все же держался на ногах, хотя самостоятельно идти не мог. Он то и дело пытался поднять голову с седым ежиком волос, сжимал разжимал кулаки. С его губ срывались еле слышные фразы на незнакомом Юрию языке. Зарыга подхватил Кимура с другой стороны, с уважительной осторожностью придерживая командира за пояс. «Госпожа Кирика, попрошу вас мониторить связь», — обратился к штурману Гарин. «Может, получится вызвать наших?» Альцион кивнула, на ее шлеме появилось изображение улыбающегося женского лица. «Я рада, что вы с нами, Рай Мичман», — мелодично ответила она. Юрий ободряюще улыбнулся, не задумываясь, распознает ли его мимику лишенное зрение Кирика, махнул рукой с зажатым в ней пистолетом. «За мной! Держитесь плотнее! Кира, замыкаешь!» К этому времени станция уже стонала и выла, словно попавший в шторм деревянный корабль. В нос бил едкий запах горелой проводки, тонкие струйки дыма с шумом втягивались в вентиляционные отдушины. Скачущая гравитация заставляла то и дело спотыкаться, гадая, как скоро вырубится генератор магнитного поля и наступит невесомость. Искомую лестничную площадку густо покрывали прилипшие к полу почерневшие куски пластика, Какая-то страшная сила вывернула гермостворки в стороны, словно те были сделаны из обычного листового железа. Сам дверной проем оплавился и оплыл, оголяя в уродливых каверных почерневшие коммуникации. Шум, гуляющий эхом по всей лестничной спирали, здесь превратился в единую звуковую подушку, обволакивающую и давящую. Много странных звуков. Кирика сделала маленький шаг вперед, вытянув шею. Механические, биологические и еще, не понимая, что я слышу, незнакомые колебания. На ее маске заиграли багровые отблески, когда она повернулась к остальным. Спросила без особенной надежды, мы можем выбрать иной маршрут. Кира покачала головой, а Юрий ответил, у нас нет иного маршрута. А даже если он и существует, то нам некогда его искать. Кимура сдержанно застонал, поморщился, тяжело поднимая голову. За полуприкрытыми веками влажно блеснули глаза, рот скривился в тщетной попытке что-то произнести. Офицер попытался высвободиться из заботливых объятий подчиненных, но чуть не упал и лишь скомандовал шепотом «На борт!». «Нужна глубокая диагностика, и как можно скорее!» Тея Ревия вытащил из поясной сумочки скальпель, привычно перехватил свое импровизированное оружие. «Господа рейтары, доставьте нас в лазарет!» Юрий и не собирался задерживаться. Судя по схеме, за дверью располагалась разгрузочно-погрузочная зона второго пирса, к которому пришвартовался десантный корабль. Переход на первый пирс к полынии находился буквально в сотне метров от лестницы, на противоположной стороне зала. И пока архейцы заняты боем, есть шанс быстро преодолеть это расстояние. «Нам понадобится скорость», — Гарин сунул свой игломет штурману в руки. «Прикрывайте нас. Сможете?» «Я ощущаю пространство не хуже вас», — Кирика расправила плечи, всем видом демонстрируя решимость. «И могу сражаться». Батор открыл было рот, желая напомнить о своем ранении, но Аоки ткнула его локтем в бок, и контрактор тут же заткнулся. «Хорошо», — кивнул Гарин. «Будете отставать, кричите». Он повернулся к Элли, поймал ее взгляд, подмигнул ободряюще. Девушка улыбнулась в ответ, хлопая ресницами. Только вот в ее глазах было что-то тревожное, почти паническое, будто Элли смотрела куда-то сквозь Юрия, туда, откуда на нее надвигалось нечто неотвратимое, смертельное. И слетевшая с губ тихая фраза, на которую уже не было времени реагировать. «Там кто-то есть». Тонкая фигура Киры, словно брошенный нож, прорезала сизый полок дыма, раскрывая дорогу остальным. Следом бежал Юрий, бесцеремонно взвалив капитана на плечи. Легкая кирика была рядом, легко передвигалась длинными прыжками. За спиной топал прихрамовая зарыга. Доктора и Элли слышно не было. Юрий искренне надеялся, что тени отстанут и не потеряются». Несмотря на систему очистки воздуха, работающей на полную мощность, в стыковочной зоне висел молочно-серый туман из дыма и холодного пара, вырывающегося из пробитых трубопроводов под потолком. Легкий серебристый иней покрывал пол, стены, высокие стеллажи, карго высоких и тонких грузовых роботов, похожих на замерзших богомолов, застывших на монорельсах транспортных платформ. Тут и там виднелись черные пятна от разрывов гранаты, плевков плазмы, поблескивали разбросанные гильзы, пластиковый пол прорезали глубокие борозды от крупнокалиберных пуль. Из-за пирамиды с уже знакомыми ящиками с армейской маркировкой с ревом взлетела огненная стрела реактивного огнемета, ярким цветком разбилась о потолок и осыпалась дождем жидкого огня. В клубах дыма метались тени, над головой с пронзительным свистом проносились шальные пули. Рисунок боя был абсолютно непонятен, создавалось впечатление, что дрались сразу все и со всеми, стреляя во все стороны и сойдясь в рукопашной. Крики и пальба доносились в основном со стороны шлюзовой, но совсем рядом что-то взрывалось шелестело и визжало. Они не преодолели и четверти пути, как на светящуюся дорожку выбежала фигура в десантном комбинезоне. Человек бежал словно пьяный, загребая заплетающимися ногами, хлопая себя по рукам и груди, остервенел срывая одежду, растирая лицо и голову. При каждом движении от него отлетали черные хлопья, которые, будто толстые мухи, поднимались вверх и уносились обратно в дым. Десантник врезался плечом в стену, оставив за собой облако черных частиц, с нечеловеческим криком побежал прямо на рейтар, разевая черный провал рта. Кира, не сбавляя хода, дважды выстрелила в него из импульсного пистолета. Первый заряд отбросил десантника назад, оставив на груди рваную дыру с быстро тускнеющими обгоревшими краями, второй снес голову, изуродованное тело завалилось на пол, мелко подергиваясь. И тут Аокия резко затормозила, отскочив к стене и предупреждающе выставив руку в сторону остальных. Другая рука девушки твердо держала пистолет, направленный на кого-то за пирамидой. Отчего-то Кира не решалась стрелять. Сначала Юрию показалось, что из-за ящиков вышел имперский тактик-оператор, непроницаемая черная фигура без лица со штурмовой винтовкой в одной руке. Однако левая часть тела существа представляла собой нечто отвратительное – распухший пузырь, похожий на переполненный улей, свисающий сбоку черной каплей. Отлетающие от убитого кира и десантника черные хлопья садились на этот шевелящийся бурдюк, где их поглощали пульсирующие соты. Существо остановилось, покачиваясь, склонилось на сторону, издав пронзительный визжащий звук – За его спиной задвигались уродливые человекоподобные тени, приближаясь. Несколько тревожное зрелище сухо заметил Теоревия. «Элли, дорогая!» — почти что ласково произнесла Кира, не отводя взгляда от существа. «Ты можешь убрать это с дороги?» Элли медленно покачала головой, сказала упавшим голосом «Это не я». Существо сделало шаг вперед, поднимая оружие. Они с Кирой выстрелили одновременно, однако девушка оказалась проворнее. Существо дернулось, длинная очередь из его автомата, больше похожие на черные нефтяные плевки, оставила на стене расползающиеся пятна. «Бежим!» — рявкнул Юрий. Подгонять никого не пришлось. Пока ухал пистолет Киры и щелкал парализатор зарыги, остальные понеслись к заветному выходу на второй пирс. Гарин даже успел оглянуться, удостоверяясь, что Аоки и Батор не остались стоять на месте. Из дыма прямо по ходу движения вышло очередное черное существо. Безликий солдат с длинными, похожими на оленья рога, наростами на спине. Он отвел руку назад и метнул гранату. Прямо по ходу движения группы. Гарин, предупреждающе вскрикнул, понимая, что ничего не успеет сделать — Элли непонимающе обернулась, а Кирика на бегу выстрелила в нового противника, но промахнулась. Лишь Тейревио бросился к летящей по дуге гранате, бесстрашно схватил ее на удивление проворными крючковатыми пальцами и без замаха метнул обратно. Взрыв произошел как раз над головой схватившего автомат существа. Со свистом разлетелись осколки, разорванная тварь ничком рухнула на пол. Кирика вдруг споткнулась. Захромала, припадая на правую ногу. Мелодично произнесла удивленным голосом «Ранение». Сзади зарычал зарыга, его достала очередная автоматная очередь. Внезапно налетевший рой шевелящихся хлопьев поглотил штурмана. От неожиданности Эля отпрыгнула, не удержалась и упала. Тут же свернулась калачиком, зажмурилась и сжала руками голову, что-то яростно проговаривая. «Пустая!» – с горечью воскликнула Кира, поднимая опустошенный пистолет. Гарин словно стал зрителем, а не участником событий. Такое с ним иногда случалось в моменты наивысшей опасности. Время будто бы останавливалось, выхватывая окружающей чередой ярких образов. Вытянувшееся лицо корабельного доктора в глазах старого джая Юрий впервые увидел мрачный гнев. Ирика, закрывающая голову тонкими руками, ее тело покрывали черные струбья, разъедающие скафандр. Яростная Кира, бросившаяся настоящую поодаль тварь, она готова забить врага рукоятью пистолета. Тяжело падающий Батор, у него простреляна поясница и неестественно вывернут протез, но на губах гуляет злая усмешка. Элли, мучительно пытающаяся вырвать из глубин сознания свой проклятый дар, висящий под самым потолком, словно непричастный ангел, x джин господина Грюнера, наблюдающий, изучающий. И разом, крики, выстрелы, ругань, заливистый свист Альциона. Картинка стремительно развернулась, швырнув Гарина в самое пекло. Юрий сбросил капитана, громко во всю глотку заорал, выпуская загнанного в угол зверя, выхватил нож и бросился на ближайшую тварь. Полыхнуло так, что галина отбросила назад. Ударившись с неба, яркий луч буквально взорвал черное существо, разлетевшееся кипящим фонтаном плоти и крови. Над головой пронесся ослепительный бхудский эфир, расстреливая пучками чистой энергии, мечущиеся в дыму тени. Раскрылись ворота второго пирса, впуская в зал рослые фигуры в боевых рейтарских скафандрах. Понеслись трассеры очередей, заревели встроенные в шлемы динамики. «Капитан!» «Гарин! Аоки!» Их прикрыли, подняли, потащили. Стальные пальцы помогли Юрию обрести равновесие. Глухой голос Глебовича из глубины скафандра спросил. «Не ранен?» «Нет», — отмахнулся Гарин, напряженно высматривая Элли и Киру из-за плеча Ритара. «Как вы нашли нас?» Штурман смогла подать сигнал. Тихомир остановился, указывая рукой в стальной перчатке на ворота. «Нужно уходить». Юрий хлопнул его по толстому наплечнику, побежал в сторону выхода. За его спиной четверо блох в бронескафандрах в полный рост поливали силуэты в дыму плотным огнем. К ним на помощь уже спешили лязгующие пластинчатыми щупальцами каракатицы. Девушек он догнал на пирсе, а Оки вела за талию сгорбленную Элли. «Целы?» – Гарим пытливо заглянул им в лице. Кира дернула щекой, словно обозначая, что бывало и хуже. А вот Элли напряженно молчала, глядя перед собой. Юрий тронул ее за плечо. Короткий поворот головы, быстрый взгляд из-под челки, и он отшатнулся. В огромных глазах девушки плескалась такая глубокая тьма, что Гарин испугался утонуть в ней. «Дона!» — Кира чуть толкнула Юрия в грудь пальцами. «Оставь нас пока, ладно?» «Все у нас хорошо, просто небольшой шок». Гарин замедлил шаг, пропуская девушек вперед. Мимо пробежали матросы, без особенных усилий, несущий реанимационный кокон носилки. На одном из звеньев застежки Юрий заметил оторванное желтое перышко. «Где зарыга?» – бросил он санитарам. «Его эвакуировали?» Но его не услышали. Со стороны полыни гулка залязгал крупный калибр – Там, выставив прямо на край подъемные рампы три ноги с пулеметами, расположились одучи и бодров. Пока технари суетливо завершали погрузку, ритары деловито поливали очередями дальний выход на пирс. Юрий смог разглядеть среди разбитых контейнеров и погрузчиков людей в десантной форме. «Юра!» – раздался за спиной сухой, каркающий голос. «Чуть в стороне, возле грузового подъемника, стояли Тея Ревия и Кимура». Капитан выглядел болезненно бледно, растирал чуть подрагивающие пальцы, зато на его лице играли упрямые желваки, фирменный холодный взгляд мрачно сканировал окружение. Гарин подбежал к ним, поймал красноречивый взгляд дистанта и кивок в сторону полыни. Попытался помочь капитану дойти до корабля, но Кимура твердо отстранил его, приказав «Отставить, Рэй Мичман". «На каракатице мы тоже не поехали», — саркастически прокомментировал Аджай. «Господин капитан — слишком сложная фигура для поспешного отступления». «Будете возить меня на чем хотите, когда умру?» Капитан на миг закрыл глаза, поморщился. «А пока, господин доктор, позвольте мне самому распоряжаться своим телом». «Не претендую», — не стал спорить Таиревиа. Тут рхейцы не преуспели, куда уж такому старику, как я. Он удостоился еще одного многозначительного взгляда, но нисколько не смутился, сообщил. Но от обследования вы все равно не отвертитесь. Станцию тряхнуло так, что палуба ушла из-под ног. Завизжали сирены, предупреждающие о разгерметизации. Сила притяжения поползла куда-то в бок, угрожая перевернуть все вверх дном. При всем уважении бросил сквозь зубы Гарин и вновь попытался схватить капитана, твердо намереваясь отнести того на звездолет. Кимура не сильно, но чувствительно ткнул его пальцами в горло. Юрий отпрянул, удивленно таращась на офицера, а Кимура выпрямился, расправил плечи. Громко сказал, пренебрежительно кривя губы. «Пусть я зайду на свой корабль последним, но я зайду на него сам» и он пошагал к полыни преобразившейся, с гордой осанкой и невозмутимым лицом, будто айсберг среди штормовых валов. «Моя юдоль присмыкаться и выживать», — проскрипел Теереви, — «потому от помощи не откажусь». Он как-то разом паник, покачнулся, будто старое дерево под порывом ветра. Только сейчас стало понятно, насколько он устал, насколько тяжело ему далось это бегство. Юрий с готовностью подставил Аджаю плечо, заторопился к раскрытому Зеву грузовой рампы фрегата. Станция протяжно обреченно завыла, заскрижетала. Она умирала, и этот процесс уже было не остановить. Словно отвечая, полынь зашипела системами продувки двигателей, готовясь к экстренному старту. Звуки боя приближались, все чаще и чаще строчили пулеметы. На пирсе показались отступающие блохи в скафандрах, они, не стесняясь, забрасывали в клубящийся проем ворот гранаты. Им вслед летели плевки выстрелы, заставляющие броню течь и распадаться, будто сахар под кипятком. Вот из дыма вырвалась каракатица, и показалось, что ее оседлали тысячи крупных муравьев, рвущих и грызущих свою жертву. Машина рухнула на палубу, проехалась по ней, сшибая ящики извивающимися щупальцами – Чуть не сбила с ног одного из рейтаров, тот неловко попятился, чуть не свалившись за пределы стыковочной платформы. «Юра!» — сквозь грохот Гарин услышал голос Элли. Девушка махала рукой из глубины шлюза, не желая уходить без него. Чуть в стороне Гарин заметил Киру со свистуном в руках. Она, прижав автомат к плечу, прицельными выстрелами прикрывала отход товарищей. Юрий крепче перехватил доктора, который лишь крякнул, и они как можно быстрее начали подъем в спасительное чрево родного корвета. Идущий перед ними капитан повернул голову, тоже наблюдая за действиями команды. Кто-то метнулся из-за спины Урсулита поперек движения остальных, чем привлек внимание Гарина. Это был дагер бледный и напряженный. Его взгляд скользнул по Юрию, сфокусировался на Кимури, правая рука до этого скрытая за спиной пошла вперед. Гарин лишь успел крикнуть «Адучи!» сзади! Лохматый дистант развернулся всем телом, закрывая фигуру Даггера. Выстрел не был слышен в общем шуме. Чуть вздрогнул Урсулит, потом бросился на Мичмана, подминая и ломая. Даггер успел выстрелить еще раз, но пуля ушла вверх. На помощь Адучи бросился кто-то из матросов обслуги. За спиной дробно загрохотали тяжелые шаги. Бронированные рейтары, наконец, вбежали на рампу, оттесняя остальных в трюм. «Быстрее! Внутрь!» — подгонял всех лейтенант Джабар, лишившийся в бою практически всех нагрудных пластин. «Внимание!» — громыхнули динамики голосом Сиев-Мари. «Экстренный взлет! Опускаю защиту!» Практически все успели забраться внутрь корвета, когда магнитные захваты отлетели в стороны, выпуская «Звездолет». На пирсе уже кипел бой, оставшиеся каракатицы сцепились с черными солдатами, гибнув одна за другой, по тем и другим стреляли десантники-архейцы. В какой-то момент безликие твари словно заметили, что полынь вот-вот ускользнет от них, переключились на отлетающий звездолет. Они друг за другом бросались с пирса в погоню, паря в невесомости уродливыми пятнами. Корвет еще не успел набрать достаточную скорость, все же молодой пилот не смог переселить в битые в Академии правила и не стал включать маршевые двигатели вблизи станции. Существа рассыпались клубами черной саранчи, облепляя мерцающее защитное поле. Продавливая сквозь него. Рампа закрывалась слишком медленно, поэтому оставшиеся в проеме блохи приготовились расстреливать агрессоров. Эля появилась между массивных фигур-контракторов так внезапно, что ее не успели остановить. Она проскользнула между рейтарами, выскочила перед ними и замерла, подавшись вперед всем телом в сторону распластавшихся по барьеру тварей. Напряженная, словно натянутая стрела, злая, безрассудно смелая. Ей что-то кричали матросы. Лейтенант Джабар сделал к ней шаг, протянул руку, намереваясь оттащить от края. Элли сжала острые кулачки, мелко затряслась. Ее волосы развивались вокруг головы яростными протуберанцами. Воздух вокруг замерцал, от девушки на самом деле исходил жар. Она с болезненной медлительностью подняла руки к голове, сжала ладонями виски, покачнулась, чуть не упав на колено. Пространство перед ней исказилось, разбухло, вбирая в себя черных чудовищ, архейцев и пирс. Миг... И все это разлетелось с серой, быстро исчезающей пылью. Остался лишь пузырь пустоты, за которым проглядывал полукруглый срез станции, стремительно покрывающийся инием. Гарин успел Келли в тот момент, когда она без чувств повалилась навзничь. Он подхватил девушку, оттащил вглубь шлюзы. За ним отступили рейтары в скафандрах, с мягким хлопком закрылась десантная рампа. Юрий поднял Элли на руки, встал во весь рост. Заглянул девушке в лицо. Она глубоко и спокойно дышала, будто наконец ушла на спасительную глубину. Медленно разглаживались морщины над переносицей, исчезала гримаса боли, словно серые льдинки таяли в весенней воде. Вокруг еще стоял многоголосый гул. Шумели, приходя в себя, перепуганные матросы. Двое контракторов склонились на додучи. Орсулит сидел на полу, удивленно уставившись на свои окровавленные лапы. Рядом с сломанной куклой лежал Мичман Даггер, глядя в потолок остекленевшими глазами. Невесть откуда появившийся Мичман Биттон в парадном кителе пытался заставить технарей растащить поваленные контейнеры. Но многие просто смотрели, молча, удивленно и настраженно, кто на Элли, кто на все еще работающий внешний экран. Среди них были и Тейревия, и капитан Кимура. Гарин перевел взгляд на обзорную панель и не сразу понял, что именно видит. За космической станцией больше не было сияющей красоты разлетающихся галактик, за ней зияла глубокая черная бездна. У Юрия даже дыхание перехватило, когда он заметил, что эта бездна неоднородна, что она шевелится, движется. Она охватывала станцию кольцом, будто гигантский спрут детскую игрушку. Это кольцо медленно, но неотвратимо сжималось, ломая и разрушая станцию, растворяя в себе ее элементы, превращая все, чего касалось, в собственное подобие. Это была язва, дотянувшаяся сюда сквозь чудовищное расстояние, отчего-то решившая атаковать именно этот непременный уголок человеческой цивилизации. Что именно ее привлекло? или кто. Юрий посмотрел на Элли, вновь на язву. Крепче прижал к себе девушку и пошагал в сторону лазарета.